Глава 20. Что, если ты мне нравишься? Очень сильно. Что мне сделать, чтобы ты смягчилась? Говорил с таким жаром, зарываясь пальцами в волосы, а я словно под гипноз попала. Не могла поверить ушам. Неужто он вести себя так нежно и произносить такие слова? Только не он. Смущал настолько сильно, что я не находила слов. Матвей, я не знаю, я Прекрати, пожалуйста. Вдруг одним движением сдёрнул резинку с так старательно сделанной мной прически, так что пряди рассыпались по плечам. «Что ты делаешь?» «Так лучше». «Нет, отдай сюда!» — выхватил резинку из его горячих пальцев и начала быстро скручивать волосы обратно в пучок. «Не делай так больше!» и шагнула к двери. Только чтобы быстрее разорвать то непонятное притяжение, что ощутила вдруг между нами, когда он говорил. «Таким парень пугал не меньше, даже больше!» Вылетела в коридор и поспешила вперёд в безопасность толпы. Матвей двинул за мной, сунув руки в карманы, на лице снова то надменное равнодушное выражение, к которому я привыкла. Будто и не он только что произносил все те вещи и был так нежен, но вдруг опять наклонился ко мне, и я вздрогнула. Отлично выглядишь, Муромцева. Румянец, в спешке собранная причёска, супер. Что? Так ты это специально? Всё должно выглядеть натурально. Сейчас у тебя вид такой, как нужно. Чёрт. А я-то дура, развесила уши, ещё волновалась, как мне себя вести и что ответить, а он просто играл, чтобы произвести впечатление на приятелей. Стоит запомнить, что в присутствии Багрова никогда-никогда нельзя расслабляться. Пока мозг делал эти умозаключения, мы вышли в зал. Все, абсолютно все заметили и начали пялиться, потом переглядываться и снова пялиться уже с хитрицой и знанием дела. Я поняла, что Матвей достиг своей цели. Теперь все 100% уверена, что мы были вместе, и я не устаяла перед ним. Надеюсь, выигрыш хотя бы большой. Процедило зло. Для тебя так точно неприкосновенность взамен невинной игры. Решай сама, большой или нет. Как же ненавижу тебя, Багров, взаимно, Муромцева, взаимно. Парням не терпелось получить внимание своего лидера. Они все, большой компанией во главе с ним самим, направились к бару, наверное, отмечать победу. Я же принялась искать глазами Соню, полностью игнорируя взгляды и перешёптывания. Машка подошла с глупой улыбкой. Ну, Полин, не ожидала от тебя. Хотя с таким парнем, да, до дома никак не дотерпеть. Понимаю, понимаю. Маш, отвали с этой темой, предупредила я сразу, продолжая вертеть головой во все стороны. Лучше скажи, где Соня? Подруги не нашла, а вот Злата и некоторые другие девчонки просто испепеляли, только что дыру на мне не протерли. Стало жутко, как неудобно. Пришлось призвать на помощь всю выдержку. «Э, -э вроде они с Никитой пошли танцевать. Да? Проводишь до танцпола?» Подхватила ее под руку и потащила туда. «Маш, про Багрова все ясно. А этот Никита что за человек?» «Никита...» — протянула подруга. «Ну так...» Тоже классный. Меня бы не прочь с ним закрутить. Часто девчонок меняет. Да не особо, точнее, понятия не имею. Неизвестно, с кем он встречается. Из наших не с кем я имею в виду в стенах универа. А так по клубам и тусовкам мотается вместе с Матвеем. Может, там кого находит. Я тут подумала к нему подкатить как раз сегодня, но он всё вокруг твоей Сони отирается. Эх, не везёт мне с парнями. Машка, танцевать пошли? Сбоку вывернул высокий парень и уставился на неё с интересом. А ты говорила, подело подругу. Да, ну ладно, Полин, я тебя оставлю. И она глупо заулыбалась. Давай, давай. Машка схватила её за парню и скрылась в толпе. Я же принялась дальше скользить глазами по танцующим. Какая-то лихоотплясывающая девушка чуть сдвинулась, и я наконец увидела Соню с Никитой. танцевали медленный танец под быструю музыку. Подруга точно поплыла раз так, и этот Никита прижимает её к себе. Чёрт. Как бы узнать, спорил тоже или нет? И ведь Багров наверняка знает точно. Не может не знать, а не сказал. От досады чуть зубами не скрипнула, но тут же вернулись мыслями к Сониному увлечению. И ведь не подойдёшь вот так, прямо во время танца. Придётся ждать, пока им не надоест. Хорошо хоть не целуются. Может, ещё не всё потеряно. В следующем семестре, когда он бросит, будешь со мной встречаться. Вдруг услышала за спиной. Что? Повернула голову и взгляд наткнулся на весьма неприятного типа, примерно одного со мной роста или чуть выше, длинный нос, большой рот с полными губами. Один из тех, что толпятся в окружении Матвея, хотя мы ни разу не разговаривали лично. И слава богу, потому что парень несёт откровенную чушь. Вали отсюда. Ой, не строй у себя. Ты оказалась не такой уж недотрогой, как я думал. Жаль, но ведь тебе понадобится кто-то и на второй семестр, чтобы остаться в нашей компании. Подумай. Похоже, это один из проигравших в идиотском споре. Только сейчас вдруг осознала, как про меня станут думать все приятели Мажора. Вести себя со мной соответственно. Вот же чёрт. Похоже, мне реально и в срочном порядке нужно брать уроки самообороны, без шуток. Прямо завтра после занятия подойду к Валере и договорюсь. А почему я раньше этого не сделала? Ну кто ж знал, да багровы парни не цеплялись с таким упорством. Бывало подкатывали время от времени. А теперь ещё и этот позор на весь универ. Вали, отсюда и больше ко мне не подходи, ясно? в голос вложила всю злость, на которую оказалась способна. Не ожидала, что он так сразу послушается, но в глазах парня вдруг мелькнул испуг. Ещё увидимся, бросил он и испарился, будто его здесь и не было. Обрадовалась было, что парень оказался хоть чуть-чуть в адеквате, но тут поняла, в чём дело, и не смогла скрыть вздоха разочарования. Дело совсем не в моих лидерских качествах и грозном голосе. Матвей, собственной персоной, приближался ко мне со стороны бара. Скрестила руки на груди и принялась следить за его приближением. Что этому богрову снова надо? Даже с учётом того, что мы якобы встречаемся, должно же быть у каждого хоть какое-то личное пространство. За парнем увязалась эффектная брюнетка, догнала вдруг и повисла на нем со спины, затормозив тем самым движение. Обхватила руками за шею, начала что-то шептать ему на ухо и глупо хихикать. Матвей начал отвечать, но при этом смотрел на меня, улыбался, словно ему в кайф от того, что я вижу, как на него вешаются другие девушки. А ее рук с себя не сбрасывал. Может, еще и с ней начнет целоваться, а потом потащит в ту комнату. А она точно не откажется.